Как мне тебе понравится? Как мне тебе понравится, стать мрачным и непонятным? А может быть, вдруг прославиться поступком невероятным? Или вдруг стать мятежным, порывистым и упрямым, а может быть, нежным, нежным и ласковым самым-самым, а то вдруг лукавым глистым, сплетающим ловко сети, или простодушно чистым, Доверчивым, словно дети, Иль стать искушенным в жизни, Солидным и мудрым очень, Так, словно бы, между прочим, Роняющим афоризмы. Разгневать тебя мне, что ли, Поссорясь с тобой всерьез, Или рассмешить, доколик, до колик, Да радостно глупых слез, Богатым прийти, или бедным, С подарками, или без, Словом ли вдруг хвалебным, Поднять тебя до небес. Что делать? Куда направиться? К другу или врагу? Откуда решение явится? Как мне тебе понравится? Понять уже не могу. А ты даже будто рада Терзать меня, как юнца, Но только любовь не надо Испытывать до конца. Запомни мое пророчество, Когда-нибудь, как во сне, Страдая от одиночества, ты снова придешь ко мне. И, бросившись спесь красавицы, скажешь, Встречай, чудак! Я с сердцем не в силах справиться, ну как мне тебе понравится, а я улыбнусь никак. 1970 год Счастливый человек! Кто и каков счастливый человек? Я лично так бы на вопрос ответил. «Счастливец тот, кто получил навек две песни, две любви на белом свете». Не надо шуток и умитесь страсти, ни двойженства, ни об этом речь. Да, две любви, и каждую сберечь как раз и будет настоящим счастьем. Нет, далеко не все и не всегда могли бы сказать «люблю свою работу». Готов трудиться до седьмого пота и счастлив от любимого труда. И я уверен, даже твердо знаю, что в этой самой светлой из страстей есть что-то от любви к родному краю, к своим друзьям и к родине своей. Но как моря не могут жить без рек, как без дождей земля скудевает, так без любви сердечный человек духовно в чем-то все же Прозебает. Не зря О ней и пишут, и поют. Не зря о ней так Радостно мечтается, И как не славен Человечий труд, а нежность Все же нежностью останется. Тут ни замен И ни сравнений нет. Не будем путать двух прекрасных Миссий. Да и народ Рождается на свет Не от ученых формул и трансмиссий. Да, две любви В одном рукопожатии, как два крыла, берущие разбег. Иначе говоря, любовь в квадрате, и кто обрел их, по моим понятиям, счастливейший на свете человек. 1971 год. Высота. Под горкой в тенистой сырой лощине от сонной речушки наискосок Словно бы с шишкинской взят картины, Бормочет листвой небольшой лесок. Звенит бачежок под завесой мглистой, И в струе его, с высоты глядясь, Клены стоят, по-мужски плечисты, Победно красою своей гордясь. А жизнь им и вправду, видать, неплоха. Подружек веселых полна лощина, Лапу направо протянешь, альха! Налево протянешь ладонь осина. Любую только возьми за плечо, И ни обид, ни вопросов спорных, Нежно зашепчет, кивнет горячо И тихо прильнет головой покорной. А наверху, над речным обрывом, Нацелясь в солнечный небосвод, Береза словно летит вперед, Молодо, радостно и красиво. Пусть больше тут сухости и жары, Пусть щеки январская стужа лижет, Но здесь полыхают рассвета в костры, Тут дали видней и слышней миры, Здесь мысли крылатей и счастье ближе. С достойным, кто станет навечно рядом, Разделит и жизнь она и мечту, А вниз не смонить ее хитрым взглядом, К ней только наверх подыматься надо, туда, на светлую высоту. 1971 год.